Часть третья. Сокол вылетает из гнезда. Глава 1 Город, омытый Амурской волной. Было что-то особое в неторопливой, размеренной, осторожной прогулке то ли семьи, то ли небольшой компании, просто близких друг к другу людей. Каждый из них словно боялся упустить счастливые мгновения уходящего лета, и хотел вдоволь надышаться воздухом амура, смешанного с запахом прелой опавшей листвы. Один из них, юноша лет 16, крепкого телосложения, щеголял в форменной одежде гимназиста. Он старался подстроиться под семенящую походку женщины, которую в силу разительной непохожести с ним никак нельзя было счесть его матерью. То была китаянка изящной наружности, одетая по-европейски. Широкополая светлая шляпа, длинное до пят платье с оборками, из-под которых при ходьбе выглядывали лакированные туфельки. В одной руке она держала кружевной зонт, а другой опиралась на руку огромного, почти на две головы выше ее, усатого мужчины. Спутник китаянки поражал громогласностью. Каждая его реплика заставляла старушек, сидящих на длинных деревянных скамейках, испуганно вскидывать головы. Вообще-то он старался говорить тише, но близость любимых людей вызывала в нем такой восторг и умиление, что он не вполне владел собой. Мужчина тоже был одет по-европейски, хотя в движениях чувствовалось, что для него более привычно простая одежда — папаха, косоворотка, шаровары с лампасами и скрипучие сапоги. Но что делать? Ликин заставила Никодима купить благородную одежду для прогулок по саду. «Будзим, как аристократы», — убеждала она, смеясь. «Вот смотри, какой у нас, серьезненько, красавец, Гимна гимназиц. И как мы, Будзим, выглядеть, рядом с ним?» На набережной раздались бойкие выкрики мальчика-разносчика газет. «Амурская газета! Голос тайги! Эхо! Покупайте газеты! Сенсационная новость! Читайте в Благовещенском утре о состязаниях международного турнира по французской борьбе! Голос тайги! Эхо!» «Мальчик, мальчик, пой сюда!» Никодим, утомленный бесцельным хождением по набережной, обрадовался появлению торговца новостями. «Дай-ка мне благовещенское утро» и «Голос Тайги». Появился благовидный предлог усесть совсем троим на скамейку и узнать спортивные вести города. С некоторых пор Никодим не пропускал ни одного мало-мальски интересного турнира, поскольку Сережа занимался английским боксом и французской борьбой неоднократно получал призыв в соревнованиях не только среди гимназистов, но и горожан. Спортивная жизнь Приамурья была тесно связана со всей Россией, несмотря на отдаленность края. Начало Первой мировой войны не поставило креста на занятиях спортом, а напротив оживило работу спортивных обществ, военно-спортивных комитетов, клубов и кружков. Тем самым им было придано военно-прикладное значение. Царское правительство рассчитывало создать сеть военно-спортивных комитетов при спортивных обществах и учебных заведениях по всей Российской империи. Лекин, смотри, что пишут. В воскресенье, то и сегодня будут продолжены спортивные состязания международного чемпионата. После окончания каждого сеанса выход трио гладиаторов-атлетов и интересная французская борьба с записавшимися местными любителями борьбы, На приз 50 рублей. Перед борьбой парадный выход всех борцов. А может, пойдем туда? Фи, французская борьба, неинтересно. Бурсие, поцные мусцины, обнимаются, и никто не мозг побороться. Пойдем лучше на гулянье. Посмотри, где будзус. Ликин под яростным несогласием явно прятала грусть от предстоящей разлуки. «Напоследок к отцу с вами погуляться», — подтвердила догадку Никодима Ликин. «Завца, уедзу». «Тогда вот, в Благовещенском утре пишут, сегодня в городском саду праздничное детское и общее гуляние. Первое — всевозможные игры и спорт, направленные к физическому развитию детей». Затем шествие с флагами под музыку, кинематограф. Ого, проездом в Японию остановился знаменитый черная маска, приглашенный на карате. Будет поднимать тяжесть до 25 пудов, удерживать в положении моста 22-пудовые гири, что составляет 40 пудов. Ага, предлагает 25 рублей премии любому республике, кто устоит против него пять минут в русско-швейцарской борьбе. Что еще? Эквилибристы акробаты симуни. В заключение — танцы. Примечание. Реальное объявление тех лет в газете «Благовещенское утро». Конец примечания. за дза, дзавай, дза судза!» — захлопала в ладоши китаянка. серьезенько за и Я не против, сказал Сережа. Давно хотел посмотреть на этого под именем черная маска. Меня всегда интересовали различные виды бокса. У моего братца в карбине своя школа Цюаньшу, сказал Лекин, многозначительно подняв палец. А вот законцы с гимназию? Призой. Хорошо, крестная, обрадовался Сережа. А «Мы с отцом вместе приедем, да, Никодим?» «Можно», — пробасил тот. «Я же вышел в отставку подчистую». Выйдя на проезжую, Никодим подозвал извозчика и приказал ехать в городской сад. По дороге, мерно покачиваясь на рессорах открытого экипажа, он неотрывно смотрел влюбленным взглядом на Лекин. «Какое счастье, что она нашлась!» И по прошествии стольких лет есть возможность лицезреть любимую женщину. «Ликин, дорогая, ты, может, останешься еще?» Не особо надеясь на положительный ответ, спросил мужчина. Ликин положила маленькую руку в белой перчатке на лапищу Никодима и сказала мягко. «Никодим, я не могу, брат задёц». Нашлась Ликин неожиданно. Много лет искал ее Никодим, все надеялся, что жива, сердце подсказывало. Первые годы поисков вообще ни к чему не привели. Затем он стал обременять просьбой тех, кто намеревался посетить ближайшие города, не только китайские, но и российские. Просил расспросить про китайскую девушку по имени Ликин, которая раньше проживала в Благовеченске. Однажды в последний год Серёжиной учебы в гимназии Никодим отправился с ним в Харбин. Там проводились состязания по английскому боксу среди русских поселенцев. Серёже как чемпиону города предстояло показать себя в любительском чемпионате, участники которого подобрались довольно подготовленные. Но и Сергей, несмотря на молодой возраст, имени Никодима был физически развит Из детских лет приучен к спорту. Молодой человек прекрасно фехтовал казацкой саблей, отменно стрелял из карабины и лука, да и казацкая буза дала ему неплохую основу для занятий французской борьбой и английским боксом. Чрезвычайно укрепила ноги, научила равновесию и умению держать удар. Поэтому в призах, добытых Сергеем на различных конкурсах и состязаниях, Немалая заслуга принадлежала его первому учителю Никодиму. Молодой спортсмен не забывал и уроки Алексея Дмитриевича по совершенствованию духа с помощью тибетских дыхательных упражнений. Перед боем он вызывал в себе тумо, внутреннее тепло, которое не только согревало тело, но и давало неимоверную выносливость. В последнем бою Харбинских состязаний по английскому боксу Сергей Лысенко вышел в финал на пару с молодым русским офицером, который с малых лет проживал в Китае. Он был техничен и общен в этом виде борьбы. Это Сергей почувствовал в первом же раунде. «Меня сегодня укусила собака, значит, она будет моим учителем», вспомнились ему мудрые слова, сказанные однажды Алексеем Дмитриевичем. Похоже, этот офицерик и есть та собака, которая меня научит. А противник оказался действительно хорош. Легок в ногах, быстро в руках, технично уходил от ударов, то уклоняясь, то поставляя плечо, то блокируя перчатки. Первый раунд был разведочный, как водится. Офицер тоже увидел, что мальчик неплохо в бою, физически крепок и так же, как он сам легок в ногах, вынослив. К концу раунда даже не было слышно его дыхание. Это слегка сбивало с толку. Особенно странным казалось ему поведение Сергея Лысенко во время минутного перерыва. Сидит, уставившись в одну точку, и сосредоточенно дышит. То грудь вздымается, то живот. Да и тренер-юноша, старовенный Бугай, выглядел весьма колоритным, не походил на профессионального тренера. Второй раунд был точной копией первого, если не считать того, что офицер пару раз достал Сергея. Но он не полдухом, учился, наблюдал, набирался движений от противника. Возможно, и третий раунд прошел бы без очевидного перевеса одной из сторон, если бы не громкий женский крик в самом его начале ⁇ Никодим! ⁇ Это Ликин, которая была в зале вместе со своим братом, не веря своим глазам, узнала давнего вздыхателя. Только с началом третьего раунда она стала вглядываться в большого усатого человека, который так суетился во время боя, словно сам находился на ринге, то приседал, то уклонялся, то бил, то останавливался, наконец не сдержался и басом отдал какую-то команду. Этот басовитый голос Ликин хорошо запомнила. Вглядевшись пристальнее, она узнала в человеке, хлопочущим вокруг молодого боксера «Никодима!». Тогда она вскочила со скамьи и выкрикнула его имя громко и протяжно. Этот окрик заставил Сергея отвлечься на долю секунды, и тут же, пропустив правый хук, он оказался на полу. В глазах потемнело, очнулся от того, что кто-то обрызгал его водой и дал подышать нашатырем. Победителем без сомнения был признан офицер до да нельзя удачи. Неизвестно, чем завершился бы поединок, не случись заполошного возгласа в зале. Юнец отвлекся, и тут уж он не упустил своего шанса. Крепко обняв Сергея и шепча на ухо слова одобрения, победитель проводил его до угла ринга и сдал на руки наставнику. «Александр Трояновский, к вашим услугам!» — сказал офицер на прощение, протянув руку Никодиму. — Ваш подопечный отличный спортсмен. Я доволен, что наша встреча состоялась в финале. Ему надо поработать над техникой. Найдите хорошего учителя. Всегда готов на бой реванш. Честь имею. В этот момент Крингу пробилась Ликина и бросилась на шею Никодима. От неожиданного появления китаянки он впал в ступор. На шее висит ликин, милая ликин, любимая ликин, а рядом стоит, пошатываясь, не менее милый и дорогой Сереженька, и требуя сосредоточить внимание на нем. Хоть и разорвись на части. Наконец никодим обрел дар речи. Ликин, ты знаешь, кто это? Это твой крестный сын Сергей. И таянка смешно всплеснула руками. Не может быть, со. В Одзинадзин столько радости! Серезонька, Серезонька, какой цисцала, мусцина. Боятся, мой брат Бузаца Радз. Он Цоза, китайские боксера. Впрочем, виде состояния юноши, Лекин быстро сменила восторги на деловой тон и принялась командовать. Никодзим, нужно помочь мальчику Сейчас мы его отвезем. «К нашему кицайскому дзокцеру!» Она повернулась к стоящему чуть поодали мужчине в традиционной китайской одежде и что-то резко сказала на своем языке. Тот стремительно удалился. «Сейчас будет повозка. Мы загрузим Серезоньку в повозку и отсвезема к дзокцеру. Ему нельзя всцавац!» «А Никодим? Что Никодим?» Он вернулся к себе 16-летней давности, когда при виде лекин, млел и терял всякую инициативу. Стоял молча и чесал затылок большой пятерней. Сережа почти неделю провалялся в постели, пока китайский врачеватель колдовал над ним. Массаж сменяли примочки, за ними следовали иголки, а потом приходил черед отваров и настоек. Некоторые из процедур были весьма болезненны а жидкости горьки, и через пару дней Сергей возроптал. Но китайский доктор продолжал делать свое дело, щедро оплаченное Никодимом, и реагировал на причитания молодого человека не больше, чем если бы тот пытался разжалобить камень. Тем временем Никодим с воспользовавшись вынужденной задержкой в Харбине, всецело погрузились друг в друга. «Нет». Они, конечно, ежедневно посещали больного, но большую часть дня проводили наедине, словно пытались наверстать счастье, упущенное за годы разлуки. О делах тоже не забывали. Брат Ликин посодействовал им в решении одного весьма щекотливого вопроса. В поездку Никодим взял мешочек с самородками, доверись словам знающих людей о том, что в Харбине золото можно реализовать, По выгодной цене, и брат Ликин помог эти самородки превратить в ассигнации. После удачной сделки Никотин позволил себе немного покутить с красавицей Ликин, возможно, впервые в жизни, тем более, что китаянка не позволяла ему слишком сорить деньгами. Вскоре, когда крестный сын восстановился и почувствовал прилив сил гораздо больше, чем до состязания, она клятвенно пообещала, на железнодорожном вокзале Никодиму, что приедет через месяц в Благовещенск.